«Ой, ма, за тобой дядя Коля приехал. Я его первым увидел. Смотри, вон там». «Вижу, вижу. Алиску держи, чтоб под колеса не бросилась. С нее старушки встанется». Через несколько секунд к подъезду подкатила служебная фронтера. Николай Иванович Луканин, который после преснопамятных событий с убийством нокаута был оставлен в автопарке магистрали исключительно стараниями решальщиков, Подробности этой истории смотри «Решальщики». Книга 1 Перезагрузка. Сноска. Выбрался из машины, по-взрослому за руку поздоровался с Глебом, церемонно кивнул в сторону женщин и перехватил у Асеева чемодан. Сцена прощания вступила в финальную фазу. Глеб повис на шее Яны, словно бы мать уезжала не на два дня, а на две недели. Ольга Антоновна продолжала повторять мантру скороговорку – про ненадежность современного отечественного авиапрома. Даже такса Алиса и та перешла с поскуливания на отрывистый, хрипловатый лай, словно предупреждая пророчески, «Не надо бы тебе туда ехать, кормилица, одумайся, пока не поздно». «Яна Викторовна, нам бы того, потому как пробки. Полгорода стоит», – деликатно напомнила себе Луканин. «Да-да, Николай Иванович, едем». Тем временем сидевший в припаркованной метрах в пятидесяти от подъезда Осеевых черной боэмбухи и пристально наблюдавший за происходящим во дворе гордей, достал из кармана мобильник. «Пал Тимофеевич, это я». Осеева вышла из дома с чемоданом и сумкой. Попрощалась со своими. «Похоже, собираются и уезжать куда-то далеко». «Да, понял. Хорошо». Фронтера тронулась с места. Глеб на перегонки с Алиской проводили ее до самого выезда со двора, после чего побрели обратно к бабушке. Причем старушку Таксу пришлось снова взять на руки, чтобы та с дури да сослепу случайно не попала под колеса, выруливавшие навстречу мальчику и собаке черной иномарки. «Ну давай, дружище, как говорится, выпьем за то, чтобы число взлетов оказалось равным количеству посадок. тфу на тебя, вечно не в кассу шлепнет» проворчал купцов, прикладываясь к рюмке. Его дорожная, готовая к путешествию сумка, стояла под вешалкой и на багаж командировочного габаритами своими не тянула, выдавая в хозяине типичного аскета. Более того, в последний момент уже здесь, в конторе, Леонид вытащил из нее ноутбук, рассудив, что пару дней вполне может обойтись и без интернета. Да есть ли вообще Wi-Fi в этой заднице мира? Инспектора дожидались приезда Луканина, который, забирая юрист-консульшую из Озерков, на обратном пути должен был подхватить Купцова и доставить обоих командированных в аэропорт. Коротая время, приятели дегустировали некогда презентованный брюнетом, то ли с барского стола, то ли с барского плеча, дорогущий коньяк. При этом, работающий виночерпием Петрухин наливал себе с горочкой, а вот Купцову чисто гомеопатически – Так, тебе самую последнюю и хорош. Да, и на вот. Дмитрий услужливо сунул в карман напарнику пачку жевательной резинки. Сожрёшь сразу несколько, дабы чудище лишний раз не раздражать. Кого не раздражать? Яну Викторовну твою, кого ж ещё? А, спасибо. И не дрейф, дружище. В конце концов, там наверняка должны водиться местные отзывчивые селянки. Падкие на гостей из культурной столицы. Те, которые отзывчивые, давно в эту самую культурную столицу перебрались на заработки. «Может и так», – покладисто согласился Петрухин. «Тогда извини, но больше ничего не остается, как залудить к вечеру вискаря и брать штурмом старую страшную страшную юрисконсульшу. Только ей много не наливай. Практика показывает, что пьяное женское чудовище способно на грубое изнасилование». «Было бы неплохо», – машинально отозвался купцу «Что, неплохо?» «А? Да нет, это я так о своём». «Ну-ну, короче, ты там не тушусь. И помни, командировка без секса – это всё равно, что...» «Блин, ты заколебал меня уже со своим сексом?» Непроизвольно взорвалась многонедельная, неудовлетворённая купцовская либидо. «Спокойнее, инспектор. Держите себя в руках. Между прочим, мы с вами ещё не в том возрасте...» чтобы уподобиться исаку Абрамовичу. Кому? Как? Ты не в курсе? Анекдот такой есть. Мне его Шафаревич, опер из БХ управления, рассказывал. Исаак Абрамович, так и как вы относитесь к сексу? Если честно, не очень. А что такое? Во-первых, меня укачивает. А во-вторых, после меня надо перетрахивать. Не успел Петрухин заржать над своим же анекдотом как в кабинете затрезвонил телефон. «Вас слушают». Официально отозвался Дмитрий и тут же сменил, тонно игривый, рассчитывая на легкую зависть напарника. «Ах, это ты, Заюшка?» «Что?» «Угу, а уж как я-то соскучился». «А вот сегодня вечерком и встретимся». «Что ты говоришь? Уже подъехали?» «Да, здесь, сейчас выходит». «Ну все, целую». «Господин инспектор, таксо подано». Луканин с мадам на парковочке. Ну, тогда пошел я, что ли? Давай хоть сумку до машины донесу, благородно предложил Петрухин. Не надо, не провожай, а то еще расплачусь. Наше дело предложить, ваше дело отказаться. Все, счастливо. Да и это, Дмитрий неожиданно посерьезно. Ленька? Ау. Я так и не понял, что там брюнет намекал насчет гранатомета и засады. Его ведь не поймешь, то ли хахмит то ли в самом деле знает больше, чем говорит. Но все равно поаккуратней там, и лишний раз на рожон не лезь, лады. Да вы никак тревожитесь за меня, инспектор, прищурился Купцов. И Петрухин в ответ поспешил разбавить искреннюю озабоченность напускным цинизмом. На самом деле я в первую очередь за себя тревожусь. Попадешь там по известной дурости своей в какой-нибудь блудняк, Разруливать это дерьмо, да разгребать, кого следом пошлют. Вот то, то Купцов вышел из кабинета, а Дмитрий переместился к окну. Привычным жестом раздвинул жалюзи и выцепил взглядом фронтеру. Коей в данный момент Коля Ваня старательно протирал лобовое стекло. Рядом стояла незнакомая Петрухину, ладная шатенка. Все при ней. И курила длинную дамскую сигарету. Не понял. «А где бабуля?» «Странно». «Ха, а это что за мамзель?» «Почему, не знаю. А ведь хороша. Ей-богу, хороша». Через минуту на парковке показался Купцов, и Коля Ваня, торопливо выдвинувшись навстречу, угодливо перехватил у него сумку. «Все правильно. После истории с убийством нокаута Луканин был инспектором по гроб жизни должен». Освободившись от багажа, Купцов за руку поздоровался с Шатенкой, И вполне по-свойски заговорил о чем-то. Вскоре та хохоталась, а вот наблюдавший за ними Петрухин, напротив, нахмурился. Смутная догадка мелькнула в его мозгу. Дальше больше. Дождавшись, когда барышня докурит, купцов, как бы невзначай, приобнял ее в районе ягодиц и, сопроводив до машины, галантно распахнул дверцу. Шатенко забралась в салон, а купцов неожиданно обернулся, и метнул горделивый взгляд в сторону окон кабинета решальщиков, словно бы заранее просчитав, что напарник обязательно станет наблюдать за процессом погрузки в машину. Мало того, видимо, желая добить окончательно, Леонид еще и показал невидимому приятелю язык, и лишь после этого скрылся в салоне, втиснувшись не на переднюю, как обычно, а на заднюю парту, аккурат к даме. «Ах ты ж, скотина!» – поперхнулся возмущением Петрухин. «Значит, говоришь, чудовище? Старое и страшное?» Он бросился к столу купцова, высыпал из стаканчика карандаши, схватил давешнюю судьбоносную монетку и взревел уже гневливо, ибо проходила по разряду сувенирной продукции и имела орла как на стороне Аверса, так и на реверсе. «Так я, значится, решка? У-у-у! Развел, зараза! Как фраера дешевого развел!»